Однако это заявление шефа жандармов не убедило Александра Сергеевича. Фон Фок в очередном докладе Бенкендорфу о Пушкине резюмировал. Он легкомысленный и беззаботный человек. Лишь минутное настроение руководит им в его действиях. Так это или иначе не неважно. Поэт прежде всего человек, хоть и необычный, неординарный, Ему свойственно было иметь недостатки. Слишком уж привыкли к идеализации Александра Сергеевича и некой его беспорочности. Однако ему были присущи слабости и увлечения. Но одно бесспорно, как поэт, он был гениален. Отступление по теме. Журналист болгарин, оказывающий некоторые тайные услуги фон Фоку, обратился к нему с несколько необычной просьбой о предоставлении службы молодому и совершенно неизвестному литератору Гоголю Яновскому, впоследствии известному автору мертвых душ и других выдающихся произведений. Кто он вам? Спросил фон Фок честно говоря, никто. Приехал из провинции, однако имеет дар стихосложения и мог бы быть нам полезен во многих отношениях, ответил Булгарин, умолчав о том, что талант Гоголя писать стихи проявился при посвящении их лично ему, в которых тот сравнивался с Коттом и Адиссоном. Конечно, Булгарину польстили оды Гоголя. И на себе он не стал просить о предоставлении ему службы в третьем отделении. Почему там, а не в другом месте, учитывая поэтические способности Гоголя, ответ на этот вопрос пока не найден. Не исключено, что Булгарин Работая на политический сыск, хотел видеть в личности Гоголя поэта, литератора и помощника в деле освещения деятельности Пушкина возможного ему противостояния. Однако это только предположение. Словом, Гоголь был принят на службу в канцелярию третьего отделения. Все эти события имели место в конце 1829 года. И вот весной 1830 года чиновник третьего отделения Гоголь Яновский явился в дом к Пушкину, однако поэт его не принял. В канцелярии третьего отделения Гоголь после этого случая проработал недолго. Однажды он просто не вышел на службу, которая, вероятно, не устраивала его. Нежные объятия Бенкендорфа сжимаются. Бинкендорф продолжал наблюдать за Пушкиным с неослабным вниманием. На одной из встреч с царем состоялся такой разговор. — Я думаю, Ваше Величество, мы достигли определенных успехов с нашим строптивым поэтом. Он уверен, что находится в вашей немилости. Это сдерживает его во всех действиях, пожалуй, кроме карты вина. Но у него нет чувства благодарности к вам. Он не осознает, что многим обязан вам, вашему терпению. Так вот, ваше величество... Я полагаю, что можно помочь ему осознать вашу милость, доверие и заботу, наконец. Это каким же образом? Спросил Николай Первый. Определим его на службу. Ну, к примеру, ведомство государственной коллегии иностранных дел. Чин ему дадим и хорошее содержание. Думаю, может, это заставить заняться его делом, быть может отвлечет от вольнодумства. Во всяком случае у начальства на глазах будет находиться.